Глава 8. Хексбергский залив. 399 год. Круга скал. й день. Осенних молний. Свистнуло, и тотчас сверху обрушилась издыхающая змея. Хлестанула по доскам. Сползла за борт. Над головой что-то затрепыхалось. Зеп глянул вверх. Прямо над ним извивался какой-то огрызок. Боцман! велел Фокс на Италь в рупор. «Заменить фау!» Белый платок в руках адмирала метнулся испуганным голубим. Громко и требовательно закричал Горн. Флагман содрогнулся и зарычал. «Шканцы мачты, противник вселенной исчезли в кислопахнущем дыму!» «Отлично!» — прокричал свой рупор Фокшни Таль. «Молодцы!» Справа из сзади рявкнула. Смерть пронеслась над головой, никого не задев. Только за кормой взметнулся к небу одинокий фонтан. В рядеющем дыму заметалась орудийная прислуга. Впереди в белых клубах рисовались круто поднятый бушприт и призрачные паруса. Ветер бросил в лицо чужой дым, под ногами загрохотало, артиллеристы двигали пушки. Фрошер вновь вдохнул дымом, раздался и стих уже знакомый вой. На сетку рухнулось десяток обломков. Бежавший по шканцам матрос остановился и затряс головой. Серая роба стремительно набухала алым. Боцман ухватил раненого за плечо куда-то поволок. Вновь мелькнул белый платок. Нордкроны дала полный бортовой в ползущего мимо врага. «Заряжай!» — прорали на баке. Он бы тоже мог стоять у пушек, торопить канониров, ждать сигнала. Мог. Но тогда бы рядом с ледяным олофом стоял Рупи. Создатель, где он? Друга отправляли в арьергард, а оказалось навстречу беде. Только бы Бюнц успел их завернуть. Над головой хлопнул и заполоскался грот. Сбесившийся ветер нападал в правый борт. Норд кроны накренилась, нос предательски развернулся, разрывая линию. Свист боцманской дудки слился с визгом, вцепившийся в корабль Катьхан. Это был не первый шквал в жизни Зеппа, но впервые пришлось встречать его на шканцах. Что-то прокричал шней Голос капитана утонул в шуме и треске. Огромный линеал наподдал кормой, словно взбрыкнувшая лошадь. Йозова бросила вперед. Чтобы удержаться на ногах, лейтенант, вытянув руки побежал по мокрым скользким доскам. Норд вильнула и накренилась. Ее повело в бок и швырнула прямо на грудь адмиралу. Ледяной покачнулся, но устоял, умудрившись удержать навалившегося на него лейтенанта. На корму налетела бродячая волна, разлетелась в дребезге, окатила ледяным дождем. Спокойно. — велел Кальдмейер, отстраняя от себя Зэпа. Это просто Кэтсхен. После Франциска акула казалась маленькой и хрупкой. Волны с палубы линеала, выглядевшие не столь уж и высокими, превратились в обсидиановые холмы. Галера то взмывала вверх, то катилась по истине черному склону вниз. Джиль глянул за борт. Ледяная вода была там, где ей положено. Это он слишком долго простоял на чужой высокой палубе но акулы уверенно взгромоздился на волну. На мгновение замер и ринулся вниз. Луиджи поправил шляпу и вновь поднял трубу. Впереди виднелись замыкающие корабли корды баталии. Берта наверняка бы назвал их по именам, но Луиджи в Штернштайнен был всего лишь гостем. Фильпец проводил глазами очередной линеал. На кормовой доске сплетали руки крылатые создания. Босые ноги касались то ли гребней волн, то ли языков пламени. Корабль танцевал с морем и ветром, и вместе с ним неслись в причудливой пляске полулюди-полуптицы. «По носу, Марикьяра!» — прокричал Вороти, для вящей убедительности тыкая пальцем в вымпел. «Поднять сигнал!» — крикнул Луиджи. «Приказ флагмана!» «Шлюпку!» — подался вперед Воротти. Луиджи глянул на водяные горбы и покачал головой. «Сойдемся борт к борту!» Марикьяра уже готовилась принимать гостей. На салингах трепыхалось ясно вижу, заходи с подветренной стороны. Лениал с крылатыми существами прошел, уступив место замыкавшему корды баталью Алонса. Теперь нужно прорезать строй за кормой марикьяры и оказаться у нее с подветренной стороны. Для начала прикинем, сколько пройдет флагман Арьергарда, пока акула развернется. Ветер больше не бесится. И на том спасибо. Руль права теперь прямо руль так а теперь вперед загребные налегли на весло галера бросилась между линялами еще раз право руль прямо руль подходим с Марикьяры уже спустили люльку это было куда лучше шторм трапа луиджи бросил марио шпагу и шляпу изловчился прыгнул и наверху налегли на тали. над бортом нависла ухмыляющаяся физиономия луиджи не выдержал улыбнулся в ответ и ловко соскочил на палубу Теньент Трамирос», — представился хозяин, — «Морикьяра приветствует гостя». «Капитан Джильди, с приказом Альмиранты». «Вас проводят. Альмиранты, кэтхен Квальдета Цера». «На каком языке он заговорит к концу войны?» «Если доживет, разумеется». Палуба была алой. Алая и золотое цвета Морикьяры и морисков, хотя, кажется, шады заменили золото сталью. рейс алина ждет». «Гибкая фигура в синем и черном у борта. Длинные, схваченные на затылке волосы. Не может быть, откуда?» «Я слушаю, капитан». Хулио Солина смахивает с плаща пенные брызги. «Он не похож на ворона. Совсем не похож. Что с вами?» «Простите, я привык видеть вас в мундире». «Я родич Собирано. Если Альмейда прячущая огонь гора, то Солина готова ударить молния. Что я должен сделать?» «Подрезать им нос, поставить головных в два огня и сбить в кучу. После этого заняться караваном, если Бер. Вернер захочет уйти, отпустить». «Он захочет», — сощурился Хулио Салина. «Теперь он напоминал Рока и вблизи, и он уйдет. Оставайтесь с нами, капитан. Ручаюсь, вам понравится». «Я не могу бросить акулу. У Морикьяры свои долги, у него свои. Мои люди хотят драться, и мы будем драться». «Лениалы вам не по зубам». В глазах вице-адмирала была та же злая веселость, что и у Берта, но среди торговых лоханок наверняка сыщется что-то съедобное. Постарайтесь не угодить под дурное ядро и не стойте на пути Кэцхан. Удачи! Эном Бредострапа. Кацан разжала когти в тот миг, когда Норд-Кроны круто обрасопила рей. Шквал уносился в сторону Устья, стягиваясь в седую стремительную полосу. Сквозь скрип дерева, хлопанье парусины и рёв ветра проступили человеческие голоса. Сжавшийся горизонт отодвинулся, и Зэп вновь увидел бурый росчерк берега. Очередная бродячая волна разбилась о корму, помчалась в догонку, запородивший её Кэтсхен. Нордкрона накренилась и тотчас выпрямилась. Над головой своем пронеслись ядра, врезались в и без того кипящее море. Фрошеры, о которых Зэп почти забыл во время шквала, опомнились первыми. «Всем!» — крикнул врупор ледяной. «Передайте всем! Равнять линию! Продолжать огонь!» Зепп обернулся. Им с воином, удалось удержаться, но Берхарда здорово снесло к северу, а Герхард Славный, наоборот, выскочил чуть ли не на фрошерские пушки. «Спуск по ветру! Поворот все вдруг!» — прочитал Фокшни и чужие сигналы. «Верно!» — кивнул Кальдмейр. «Я бы на его месте сделал тоже. Огонь!» «Полный бортовой! Пока не поворачивают!» в Линию из полусотни кораблей быстро не перестроить. Но Альмейда на ветре ему проще. Его дело повернуть, остальное доделает шван. Дым позволял разглядеть лишь восьмерых фрошеров. Все они поворачивали налево, но, казалось, поворачивает лишь один, а остальные — не более чем его отражение — в мутном зеркальном коридоре. «Вы знаете, что лучшая дистанция для линейного боя — пистолетный выстрел?» Кальдмейр смотрел на Йозова. «Знаете или нет?» «Так точно!» — выпалил Зэп за зубренную премудрость. «Пистолетный выстрел — идеальное расстояние для бортового залпа!» «Но не сейчас и не для нас!» — адмирал протер окуляр полой плаща. «Когда станете капитаном, почаще вспоминайте, что правила срабатывают не всегда!» Чужие линеалы приближались, продолжая разворот. Еще несколько минут, и они станут носом. Попадут под продольный огонь. Другого такого случая не будет. Коронованный черный рыцарь надменно глянул Зепу в лицо. За его спиной вздымались мачты. Пора. Почему Норд Кроны молчит? Неужели еще не зарядили? Леворукий, сколько можно копаться? Полный бортовой! Полетели обломки, над головой черного короля заполоскал разорванный парус. Закачались и посыпались с мачты серые человечки. «Все ядра попали!» — завопили с Марсов. «Все!» Но поворот продолжался. Рука фрошерского короля тянулась к горлу залива. Он уже не смотрел на Зепа. Скоро они снова станут бортом, только ближе. Гораздо ближе. «Живее заряжайте! Живее раздери вас, закатные твари!» Орудийная прислуга банила откатившиеся пушки, заряжала, выдвигала, подносила пальники. Сколько они возятся? Шесть минут или шесть месяцев? Наконец-то! Нордкроны затрясло от собственных выстрелов. Бей, ер -дит -вер — проорали с Марсов сквозь подутихший ветер и орудийный гул. «Эрал! Венде! Чал! Элку!» «Скоты!» — рыкнул Фокшни Италь, разобравший явно больше Йозова. — Какие скоты! — Забудь! — отмахнулся адмирал, вглядываясь в окутанных дымом фрошеров. — Без них проще. — Здесь да, — с какой-то тоской откликнулся капитан, но прав тот, кто первым вернется в Эйнрехт. — Я согласен положить шпагу, — улыбнулся ледяной олов, вместе с головой. — Но пока все не так уж и плохо. Есть шанс сохранить и головы, и шпаги. Снова ударили пушки, и Зепт с трудом удержался на ногах. Носились подносчики пороха с картузами. Тут и там мелькала лысая голова судового врача. К счастью, работы у него пока было немного. «Думаешь?» В показавшемся почти тишиной свисте ветра проступил голос Шаутбенахта. «Но почему бы тогда...» «Не поднять паруса?» — усмехнулся ледяной олов «Да, мы можем выйти из боя и догнать Вернера» если бросим караван на съедение. Ты представляешь, сколько их уцелеет? Нет, Адольф, на такое я не пойду, не могу пойти. Привел их сюда я, и они начнут умирать только после меня. Как знаешь, — махнул рукой Шнееталь, — но мне будет жаль, если мы сдохнем. Абермессер с Хохвинда? Нет. На все воля Создателя. Адмирал резко обернулся. А вы хороший слушатель, лейтенант. Простите. «Да что с ним сегодня такое? Толку никакого. Свалился прямо на адмирала, да еще и подслушивает. Что подумает ледяной? Что скажут, Ойленбах и Рупи? Я... Я не хотел». «Если бы я тебе не верил, я бы молчал». Ветер отогнал дым словно для того, чтобы было лучше видно готового к стрельбе развернувшегося Фрошера. Зэп успел разглядеть на чужом полуюте мощную фигуру валом. Стоящие рядом едва ли достигали ей до плеча. На великане не было ни доспехов, ни хотя бы плаща. Ледяной выхватил шпагу, солитую противнику, и Зэп все понял. Рамон Альмейда выбрал в противнике Олафа Кальдмейра. И он был один, хотя на Эберхарда и Отважного навалились сразу подвое. Это в самом деле кровная месть, Адольф. Адмирал натянуто улыбнулся. Передать на все корабли. Флагман желает видеть дружные залпы, а не разнобой. Новая волна дыма скрыла вражеский флагман и тут же закричал, разламываясь наполам грота рей. Обломки закачались на остатках такелажа. Если они рухнут на палубу. Ледяной олов поднял голову, разглядывая нависшую беду. Фрошер продолжал стрелять по побатарейно. Но адмирал смотрел только на злополучные обломки, а Зэп на адмирала, прикидывая, как половчей сбить его с ног, если не выдержат тросы. Глухо ухали пушки, свистели ядра свои и чужие. Что-то лопалось, трещало, трепыхалось, падало. Дым ел глаза. Разлетающиеся щепки так и норовили впиться в лицо, шею, руки. Право, руля! Ледяной распоряжался, словно на учениях, только на сей раз предстояло утереть нос не соседним кораблям, а смерти. Два румба! Рулевые навалились изо всех сил, нос норд кроны пошел в бок. Паруса заполоскали, снижая нагрузку на такелаж. Матросы уже взбирались на злополучную мачту. Может, им удастся закрепить обломки? А если нет? — Не прекращать огонь! Адмирал отвернулся от покалеченной мачты. — Полный бортовой!